курением человек никогда не пропадет. Этого было достаточно, так как вскоре наступал вечер, и он уходил к приятелям или просто погулять. Он любил вежливость простонародья. Однажды мещанин сказал ему, когда он чихнул, спится в нос невелика, сперст. Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил играть денщика в контру и в помфил.